ПП уронил лицо в ладони, плечи его тряслись. Я ткнул пистолетом в его сторону. "Перестаньте, ПП. Трудно поверить в ваши страдания. На пути сюда сейчас несколько кораблей флота. Минуту назад был автоматически включен сигнал тревоги. Я думаю, они будут рады увидеть человека, который не отдавайте им меня, пожалуйста". Она была уже на ногах, прижимаясь спиной к стене. Они упрячут меня в тюрьму изменят мой мозг, она спотыкаясь, двигалась вдоль стены. Я оглянулся на ПП, не желая терять его из виду. Я ничего не могу сделать, сказал я ей. Повернув обратно голову, я увидел, как открылась маленькая дверь, и Ангелина исчезла. Не вздумайте убежать, крикнул я вслед. Из этого ничего не выйдет. ПП издал странный звук, и я быстро повернулся к нему. Сейчас он сидел прямо, лицо его было сухим. Он смеялся, а не плакал. Вот так она и вас провела, мистер суперполицейский. Бедная маленькая Ангелина с снежными глазами. Он опять согнулся, сотрясаясь от смеха. Что это значит? прорычал я. все таки не поняли. Она жалобно причитала и обвела вас вокруг пальца. Весь план строительства линкора был ее. Это она втянула меня, полностью подчинила своей воле. Я жил с ней и одновременно был счастлив и презирал себя. Я рад, что все так случилось. По крайней мере, я дал ей шанс. Хотя мне казалось, что мы взорвемся, когда она выскочила. "Вы лжете», — сказал я резко. Но уже и сам не верил в это. Да нет, это правда. Ваши мальчики-психиатры разложат мой мозг по кусочкам и убедятся, что я не вру совершенно. «Мы обыщем корабль, она не сможет прятаться долго. Она не будет прятаться, сказал Пеппа. В одном из помещений мы спрятали быстроходный катер. Может быть, это он сейчас отходит. Мы почувствовали через пол легкую отдалённую вибрацию. Флот поймает ее», — сказал я ему с уверенностью, которой не ощущал. Может быть, ответил он. Внезапно он прекратил смеяться и стал серьезным. Но я дал ей шанс. Со мной покончено, но она знает, что я любил ее до конца. Он скрипнул зубами, как от внезапной боли. Да только ей это все равно. Мы оба молчали. И больше не двигались, пока не подошли корабли флота и их боты не причалили к Линкору. Я захватил Линкор и покончил с этим кошмаром. Я не мог винить себя, если девушка ускользнет, если она проскочит корабли флота. Это будет их ошибка, а не моя. Я торжествовал победу, но счастье моё не было полным. У меня было предчувствие, что с Ангелиной мы еще встретимся.